Глава восьмая. Саша. Жизнь усложнилась на тысячу процентов с появлением Стаса. Первоначальные договоренности этот мужчина выполнял со скрипом, выдержав всего одну неделю. Любовник являлся в будни и дрых рядом, несмотря на все попытки приструнить. Саша и недовольно щурилась, и игнорировала наглеца, лишь веселя его этим. Законные выходные Стас проводил, щеголяя голым по квартире, но в будни легко принимал отказы. Исключение утра, когда от секса было не отвертеться. Девушка не успевала выразить позицию по данному вопросу, так сказать, просыпаясь уже в процессе. Постепенно ее глупое сердечко начало трепыхаться от волнения рядом с этим закрытым мужчиной. Не тогда, когда он терял контроль и сдержанность В страсти, а у минуты нежности, когда мягко целовал после жаркого секса, когда рассеянно поглаживал погруженный в свои мысли. Саша наблюдала за ним в такие мгновения, подмечая, как внимательно Стас читает документы или смотрит новости. С такой же глубокой задумчивостью мужчина иногда смотрел на нее, заставляя затаить дыхание. Но больше Саша чувствовала, что пропадает, когда он улыбался. Стас кардинально преображался, едва его губы растягивались в лучезарные улыбки. В целом мужчина не прекращал смущать девушку то внезапным поцелуем, то лукавой улыбкой, то сладкой нежностью, с которой поглаживал ее и ласкал после страсти. Все пошло наперекосяк в один из обеденных перерывов когда Стас плюнул на все условия и тайна мадридского двора, вышла наружу. И, как назло, именно в этот момент они обсуждали личную жизнь шефа. «Может, он прячет ее?» – предположила Лиза, размешивая соус в цезаре. «Зачем?» – спросила Таня, нарезая свою диетическую грудку с рисом подливы. «Ну, может, она какая-нибудь знаменитость?» – не унималась Лиза. «Я бы знала! Шеф велел бы цветы заказывать или столик в ресторане!» Авторитетно заявила Стелла, разрезая на порции бифштекс с гарниром из брокколи. «Значит, она работает здесь?» – предположила Таня. Саша чуть суп не выплюнула от неожиданности. Закашлившись, она схватила салфетку, чтобы стереть капли с блузки. «Ты чего?» – все хором спросили коллеги. «С чего ты взяла?» что она тут работает», – прохрипела девушка с ужасом, глядя на начальницу. «Ну, шифруется он. Раньше такого не было. Если даже Стелка не в курсе», – пояснила Таня и перевела взгляд куда-то за спину Саши. Еще до поцелуя сидящие рядом коллеги напряглись и как-то странно застыли, а глава департамента так вообще изумленно расширила глаза». Почувствовал ласку и хриплый шепот Стаса, девушка закрыла глаза, пытаясь отгородиться от произошедшего и абстрагироваться от последствий. Но реальность была то еще сукой, и спустя мгновение пришлось признаться во всем. Все пристально глядели на Сашу, просто требуя объяснений, и ей пришлось ответить на всеобщий вопрос в глазах присутствующих. «Да!» Да-да, я та самая баба, которая спит с нашим генеральным. Обида и какая-то недосказанность поселилась в подругах. Но никто не произнес слово суждения. Лиза осторожно спросила. Давно? Нет, поморчившись, ответила девушка. Недели две от силы. Так и знала. Залихватски хмыкнула Стелла. «Кто-то наш СС приперся на работу в джинсах, да еще и опоздал до кучи, чего с ним никогда не случалось!» «Я тут ни при чем, отнекивалась Саша. «Поздно пить, боржоми!» — хмыкнула секретарша великого и ужасного, махнув рукой. «К чему такая конспирация?» — спросила наконец Таня, глядя в свою тарелку. «Это лишь временная блажь, пожала плечами девушка. Хотела оставить все в тайне, чтобы никто не пялился на меня, особенно, когда все закончится». Новость о том, что Стас спит в кровати своей подчиненной, словно пожар в степи разлетелась со скоростью ветра. Половина офиса шлялась мимо открытой двери ее кабинета, а уж коллеги из департамента аналитики не стесняясь заглядывали, чтобы лично уточнить, правда ли это. К вечеру Саша хотела орать, дабы закончить вереницу изучающих взглядов и скабрезных намеков. Путь домой в этот раз пролегал через все положенные пробки, чтобы иметь возможность побыть в одиночестве. Вялые переписки в чате с подругами сегодня шли без нее, а мама с сестрой обсуждали отпуск Светки. Буря разразилась едва девушка пересекла порог корпоративной квартиры. Она оказалась пуста. Недолгое расследование выявило коварного похитителя мебели и еды из холодильника. Уставшая сверх меры Саша собрала пожитки, решив, что это шутка, и к понедельнику она все утрясет, вернувшись сюда. Уладив разногласия, они поужинали в ресторане и вновь уселись в машину, медленно продвигаясь куда-то в плотном потоке. Расслабленно откинувшись на сиденье авто, девушка надеялась, что потрясения на этот день закончились. Саша никогда не задумывалась, где живет ее любовник, полагая, что в каком-нибудь крутом жилом комплексе или башне из стекла и бетона. Но Стас удивил ее. Мужчина обитал за городом в престижном поселке, обладая обширным участком и современным особняком. Оглядывая ухоженную лужайку с рядами ровных кустов и деревьев, обтекающих подъездную дорожку перед широким крыльцом, она не знала о том, что ее ждет внутри. А там был сюрприз. Дом с плоской крышей и обилием панорамных окон внутри соответствовал стилю. Светло, просторно и немного безлико. Чувствовалось, что здесь поработал дизайнер, но уюта не доставало. Шагая за мужчиной вглубь огромного пространства, Саша внезапно остановилась на полном ходу, мельком заглянул в приоткрытую дверь. «Стас!» – изумленно протянула она. «Что?» – спокойно отозвался он, обернувшись. «Это детская?» – озадаченно спросила девушка, поняв, что комната обжитая, хотя игрушки не валялись на полу, но кофры с чьим-то богатством наличествовали. «Да, там живет мой сын», – коротко ответил Стас, потянув ее за руку дальше. а, -а, -а вопросы роились в голове в бешеном ритме. «У него есть сын? А где же?» «Я не женат, если ты ждешь появления законной супруги», – вдруг хмыкнул мужчина. «Максим живет со мной. Ему полтора года». «Понятно», – затаив дыхание, кивнула Саша, желая больше подробностей, но не решаясь на детальный допрос. «У Макса квалифицированные няньки и гувернантки. Это не станет твоей заботой», — произнес Стас, заводя ее в просторную спальню. «Твоя сумка в гардеробной, а оставшиеся вещи из квартиры привезут завтра». «Я думала, что к понедельнику вернусь обратно», — смущенно призналась девушка, осматриваясь по сторонам. «Ты ошиблась» ровно ответил мужчина, присев на широкую постель. «Иди ко мне». Саша медленно подошла и сразу же попала на колени. «Скажи, ты планируешь бунт из-за сегодняшних событий?» Тихо спросил Стас, обняв ее и пристально глядя в глаза. «Должна бы», — вздохнула она, расслабившись и устало прильнув теснее. «Ты махом нарушил два условия соглашения». «Придумаешь новое». Хмыкнул мужчина, рассеянно поцеловав девушку-макушку. Все это жирный намек на совместное проживание, в тон ему ответила Саша и тихо проворчала. За последние две недели я капец как не выспалась. Почему? Потому что по утрам предпочитаю спать, а не ублажать начальство, кисло смурчилась она. Бессовестный шеф, в ответ на камень в свой огород, лишь тихо засмеялся. Стас осторожно поинтересовалась Саша. «Макс, твой секрет?» «Нет», — с легким прищуром ответил он. «Скорее, незапланированный сюрприз». «Расскажешь?» — подозрительно уточнила девушка. «Как-нибудь обязательно», — глубоко вздохнул мужчина, нежно поцеловав. «Кстати!» — вдруг произнесла Саша весьма ехидненьким голоском и тут же ударила его клочком в плечо. «Эй, за что?» — поморщился Стас, чуть отпрянув и недоуменно возрившись на нее. «А ты считаешь, что не заслужил?» — округлив глаза, поинтересовалась она. «Это я еще мало тебе всыпала за сегодняшний день». «Ну, возможно, у тебя есть небольшой повод быть слегка недовольной мною». Вскинув брови, лукаво сообщил мужчина. «Стас, ты скотина!» Тихо и серьезно произнесла девушка, прищурившись. «Признай это!» «Ты что? Я идеальный!» Притворно оскорбился он, Пригладив себе воображаемую челочку. Саша еле сдерживала смех, Смотря на этот образ оскорбленного ботана В исполнении Стаса, Который был далек от этого, Как гондурас от полета на луну. Не выдержав, девушка расхохоталась И тут же оказалась в мужских объятиях, уворачиваясь от щетины, которой он нещадно щекотался. Она без слов поняла, что тема закрыта, и любовник перешел в постельный режим. К удивлению, все прошло гораздо ласковее и медленнее. В этот раз девушка не прикрыла глаза, как обычно, а с жадностью наблюдала, как страсть вихрится в нем, захлестывая волнами их обоих. Уже глубокой ночью Саша смотрела на спящего Стаса и, едва касаясь, гладила его по могучему плечу. Мужчина по крупице завладевал ею, и она всерьез волновалась. Утро началось со сладкой ласки довольного любовника. Поглаживая ее попку, он с улыбкой поинтересовался. «Проснулась?» «Нет», – пробурчала Саша, – «я еще сплю». «Уже почти полдень, Соня». Засопел Стас, целуя оголившееся плечика. «Пора знакомиться с персоналом, они ждут». «Черт!» – шокированно дернулась девушка, заметавшись на постели и вскакивая на ноги. Завернувшись в пушистое и легчайшее одеяло, она побежала к одной из дверей и, обнаружив там гардеробную, схватила свои самые приличные домашние вещи и ринулась к другой, за которой и нашлась ванная. Наскоро полоснувшись и расчесав космы, девушка оделась и с храбрым вздохом вернулась в спальню. «Я готова», – мрачно произнесла Саша, остановившись посередине комнаты и глядя на все еще лежащего в кровати Стаса. «Не стоит так волноваться», – спокойно отозвался он, заметив ее мандраж и похлопав по матрасу рядом с собой. «Честно признаться, понятия не имею, что надо делать». Неуверенно созналась девушка, подходя ближе и буквально падая возле него. Только сейчас она заметила, что шеф одет в спортивные брюки и простую футболку. «В доме всем заправляет экономка», – задумчиво произнес мужчина, подперев ладонью голову. «В помощницах у нее пара горничных, которые приходят в разные дни. Также здесь обитают повар, водитель, садовник и охрана. Ну и няньки Макса». Никто не посмеет высказать недовольство, если ты этого боишься. "У тебя так всегда?" осторожно спросила Саша. "Они привыкли к твоим пассиям?" "Нет", лукаво хмыкнул, ответил Стас. "Ты первая женщина в этих стенах, так что им тоже очень интересно". "А, -а, -а! у меня есть квартира в городе." которую я тебе предлагала вначале». Лаконично отозвался мужчина. «А, точно!» Внезапно повеселел, вставила девушка, улегшись к нему лицом и повторив позу. «Вакантная ложа! Я еще что-то припоминаю про машину. Она тоже от предыдущей владелицы мне должна была перейти». «Нет». Сощурившись, но продолжая улыбаться, ответил Стас. «Авто предполагается новое». «Какая щедрость!» Скептически хмыкнула она, разглядывая расслабленного и довольного шефа. «Ты передумала насчет него?» Приподняв одну бровь, уточнил мужчина. «Нет», — чуть качнула головой девушка. «Кстати, насчет щедрости, со вздохом произнес Стас, став серьезнее. У меня намечено посещение благотворительного вечера. Тебе предстоит составить мне компанию». «Что?» Осеклась Саша, вдруг утратив любую гривость. «Ничего сверхъестественного», — пожал плечом любовник, кладя свою ладонь на девичье бедро. «Нарядись, сделай прическу и будь готова в следующую субботу вечером выслушать кучу пафосных речей». «У меня нет подходящего платья», — сведя брови, призналась она. «Купи», — хмыкнул Стас, поднимаясь на ноги и подавая ей руку. «Летом общественная жизнь заметно снижает темп». Но пару раз надо будет кое-куда явиться, так что запасись нарядами. Пока Саша размышляла, куда вообще кинуться за платьем, они незаметно прошли гостиную, столовую и появились в кухне, где собрались работающие в доме люди. Девушка застыла и смущенно улыбнулась, останавливаясь рядом со Стасом. «Это Александра Антоновна», – Вкрадчиво и со значением произнес хозяин. «Теперь она будет жить здесь. Любите, лилейте, потакайте и берегите, как зеницу ока. Будет недовольна, вы потеряете работу». Любезные улыбки на лицах персонала не дрогнули, но девушка вдруг нахмурилась. Едва повернувшись к мужчине, она встретила его пристальный взгляд. «У меня дела», — произнес он. «Знакомься с домом и обитателями. Если что, я у себя в кабинете». С этими словами Стас чмокнул ее в кончик носа и скрылся, успев сообщить, что желает кофе. Еще более смущенная она осталась наедине с персоналом. Через секунду в кухне раздался громкий хруст молотящихся зерен. Здравствуйте! Зовите меня Сашей, с улыбкой произнесла девушка. Я непривередлива. Ангелина Васильевна учтиво представилась стройно миловидная женщина за пятьдесят. Кивнув на двух молоденьких девчат, которые с интересом глядели на нее, она добавила. «Это Катя и Маша». «А я Глеб Константинович», – задорно подмигнув и широко улыбнувшись, произнес полноватый дядечка в форменном белом кителе и колпаке. «Проголодались, пади, Присаживайтесь, я вас в миг накормлю». «Спасибо большое», – смущенно поджав губы, ответила Саша и почти схватилась за спинку стула, но тут же наткнулась на услужливую улыбку экономки. — Располагайтесь в столовой, — произнесла Ангелина Васильевна, сделав знак рукой. — Через минуту я подам вам обед. — Конечно, — вздохнула девушка, почувствовала неловкость. — Я бы хотела познакомиться с Максимом и его няньками. Оксана Филипповна и Марина Степановна работают посменно. — Лаконично поведала экономка, провожая ее в соседнее помещение с большим стеклянным столом. Также два раза в неделю мальчика посещает логопед. В «Полтора года», – удивилась Саша, озадаченно посмотрев на нее. «Ну, пока все занятия проводятся в игровой форме», – любезно пояснила Ангелина Васильевна, кивнув головой. «Но так можно избежать в речи еще на ранней стадии». «Сегодня с Максимом Станиславовичем на смене Оксана Филипповна». «После обеда я ненадолго загляну в детскую», — сдержанно произнесла девушка, ощутив ком в горле. «Как-то странно, когда малыша зовут по имени-отчеству. Понятно, что персонал держал дистанцию, они ведь на работе. Но за этим крылась какая-то холодность и формальность». Обед оказался выше всяких похвал. Но мысли Саши метались из одной крайности в другую и не могли сосредоточиться на чем то одном. Дом был большим, просторным и современным. Сотрудники вышкалены и профессиональны. В этом чувствовалась рука Стаса и его требования к окружающим. От нее он хотел того же, чтобы она стала здешней статуэткой и молча исполняла прихоти. Прекрасно зная себя, девушка понимала, что все закончится печально. Она вполне могла следовать правилам, но не 24 на 7. Полчаса спустя Ангелина Васильевна провела Сашу в детскую, где она встретила малыша с большими голубыми глазами и задорными черными кучеряшками. Ребенок увлеченно раскидывал разноцветные кубики, треугольники и шары в углу на кресле расположилась женщина лет пятидесяти неотрывно глядящая на подопечного до прихода гостей оксана филипповна негромко произнесла экономка познакомьтесь с александрой антоновной теперь она живет здесь здравствуйте достаточно холодно отозвалась нянька малыша смерив взглядом девушку с головы до ног приятно познакомиться кивнула в ответ Саша, обратив внимание на ребенка. «Сегодня такой погожий денек. Вы гуляете в саду?» «Сквозняки коварны», — буквально процедила Оксана Филипповна, неприязненно поджав губы. «Полагаю, что час на свежем воздухе не повредит», — спокойно поддержала девушку Ангелина Васильевна, чуть приподняв брови и пристально глядя на гувернантку. «Моей квалификации хватает для оценки погодных условий за окном». Уперлась женщина, высокомерно задрав нос. «Что ж, не будем мешать вашей работе», миролюбиво произнесла Саша, поняв, что обстановка почему-то накалилась. После детской экономка повела девушку дальше, знакомясь с остальным домом. Помимо того, что она уже видела, жилище Стаса располагало дополнительными тремя гостевыми спальнями, кабинетом, где сейчас трудился хозяин, а также личным спортзалом, банным комплексом и бассейном. Просторный сад с уютной беседкой и площадкой для отдыха перед костром покорил гостью. Разглядывая ухоженное зеленое богатство с веранды, Саша рассеянно поинтересовалась. «День сегодня прекрасный, и ветра совсем нет. Но, кажется, по мнению Оксаны Филипповны, мне не стоит вмешиваться в расписание ребенка». «Полагаю, само ваше появление шокировало». Лаконично отозвалась экономка. Она попросту не справилась с эмоциями. Уверяю, больше такого не будет. «Не хотелось бы показного вородушие», – мягко произнесла девушка. «Я достаточно взрослая прекрасно могу пережить чужое осуждение. Просто она меня удивила». Суть неприязни Оксаны Филипповны кроется в наличии взрослой дочери. Иронично отозвалась Ангелина Васильевна, чуть качнув головой. Очевидно, нянька питала надежду увидеть свою кровинушку в этом доме хозяйкой. Взглянув на спокойную женщину, Саша спросила прямо. «Есть ли подобные мечты еще у кого-то?» «Насколько мне известно, нет». Покачала головой экономка и тут же поинтересовалась. «Стоит разместить вакансию гувернантки на замену?» «Нет, конечно», – изумленно ответила Саша. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то потерял работу». «Она хорошая нянька?» «До сегодняшнего дня нареканий не было». «Тогда пусть остается все как есть», – нахмурилась девушка. «Я бы хотела пройтись по саду». «Если что-то будет нужно, смело зовите», – кивнула Ангелина Васильевна и протянула небольшой листочек с двумя именами и телефонами напротив. «Если захотите что-то особенное на ужин или же понадобится перекус, пишите напрямую Глебу Константиновичу. «Остальные — по требованию». Оторопев, Саша разглядывала бумажку, а позже и выжидательно замершую экономку. «Ваш номер, будьте добры», — подсказала женщина. Продиктовав свой мобильный, Саша тихо усмехнулась. «Стас пишет вам смс «В исключительных случаях. Обычно у нас все идет по заведенному порядку». С улыбкой отозвалась экономка. Оставшись одна, девушка занесла контакты в телефон и побрела по дорожке. Кто бы мог подумать, что она так быстро окажется в доме Стаса? И что теперь? И что будет позже? Огибая дом по периметру, Саша заметила в огромном панорамном окне Макса и двух женщин. Очевидно, Ангелина Васильевна делала втык няньке, а та, лишь поджав губы, молчала. Покачав головой, девушка побрела дальше, позже заметив и Стаса за широким столом. Шеф вчитывался в какой-то документ, делая пометки. Стоило ли теперь называть его шефом? Мысленно она сохраняла дистанцию, величая любовника по всей форме. Но глупое сердечко усиленно стучало вблизи этого мужчины. Что сказать, у Саши не имелось большого опыта, и единственные ее отношения закончились печально. Девушка не привыкла играть в подобные игры и уж тем более выходить из них, пожал плечиком. Возможно, когда в этом году пожелтеют листья, она, глотая слезы, будет катить свой чемодан к машине. — И что значит «возможно»? Так и будет! — зло оборвала себя Саша, шагая к беседке. На звонок сестра ответила почти сразу. — А я уж думала, ты забыла обо мне! — кисло произнесла Светка вместо «привет». «С чего бы?» – поморщилась девушка, усаживаясь на деревянную скамью. «Звонить перестала, пишешь редко. Что за дела, сестер?» – перечисляла претензии родная душа. «Я уж хотела поисковую бригаду вызывать, чтобы наведались к тебе домой». «Не думаю, что у тебя получилось бы?» – хмыкнула Саша. «Я временно сменила место жительства». Чо? недоуменно воскликнула Света. «Ну-ка, поподробней!» Даже не знаю, как сказать. Замявшись, произнесла девушка. В общем, я пока живу у Стаса. Опачки! Присвистнула сестра. Это еще не все новости. Сглотнув ком в горле, продолжила она. У него есть маленький сын. Ну, протянула Светка. Это не преступление. Все-таки твой мужик не юнец. Макс живет здесь. А вот где его мать, неясно. Поделилась Саша, глубоко вздохнув. «Может, они в разводе?» – предположила сестра. «Что тут удивительного?» «То, что он никогда не был женат», – парировала девушка. Чуть помолчав, Света тихо спросила. «Как ты?» «Сбита с толку», – честно призналась Саша. «Удивлена, озадачена и жду, что проснусь в служебной квартире, а все это окажется сном». «Это нормально», – хмыкнула сестра и осторожно поинтересовалась. Тебе уже предлагали какие-нибудь извращения? Нет, возмутилась девушка, скривившись. С чего такие мысли? Просто все быстро развивается, начала пояснять Света. Две недели и ты уже у него дома. Запрет тебе до замок и останется только кинуться вниз с 70-го этажа. Учти, я не буду опознавать лепешку на асфальте. Что за ужасы ты говоришь? вздохнула Саша, закрыв лицо рукой. К тому же Стас живет за городом, в одноэтажном доме. «А может, у него припрятан жуткий подвал?» – не унималась сестра. «Ты хоть мне адрес пришли?» «Нет тут подвала!» – проворчала девушка, почувствовав себя неуютно. «Я сегодня обошла весь дом. Ну, такие вещи сразу же не показывают!» – возмутилась Света. Закатив глаза и запрокинув голову, Саша выслушала все кошмарные сюжеты, в которых коварный Стас заманивал ее в одинокую избушку на окраине леса. Даже присутствовала погоня, где бедная измученная девушка обязательно босиком, продираясь через чащобу, сбегает от маньяка. «Кажется, кому-то пора завязывать с триллерами» буркнула предполагаемая жертва заметив в саду гувернантку и малыша а тебе немного увеличить критический малый уровень самосохранения парировала сестра тут же уловив что саша отвлеклась от темы разговора и адрес пришли я его не знаю глубоко вздохнул призналась она приехали вчера ночью тогда геолокацию рявкнула света сейчас же «Хорошо», – сдалась девушка. «Мне кажется, что если все окажется прозаично, ты даже расстроишься». «Лучше перебздеть, чем недобздеть», – безапелляционно заявила сестра. «Ясно», – без особого энтузиазма отозвалась Саша, заметив вышедшего во двор Стаса. «Чуть позже наберу еще, сейчас не могу говорить». Пока она произносила эту фразу, хозяин дома оглядел пространство, чуть задержавшись на ребенке, и, заметив ее, двинулся к беседке. «Господин требует тебя на ложе!» – заржала сестра, но девушка уже отключала телефон, поморщившись от ее слов. Стас уверенно шагал по садовой дорожке и даже в домашнем виде производил впечатление. Саша старалась не поддаваться на очарование сильного мужчины, но с каждым разом это получалось все сложнее. «Как тебе дом?» – спокойно спросил он, присаживаясь рядом и закидывая руку на спинку лавочки. «В целом понравился», – улыбнулась девушка, чувствуя странное тепло рядом с ним. «В целом?» – удивился Стас. «Не обижайся», – пожала плечами она, взглянув в глаза мужчине. Есть что-то в нем глянцевое, декораторское. Мало похоже на дом, где обитает семья с ребенком. Вместо ответа он лишь пожал немного плечами и мягко улыбнулся. Есть у меня мысль, почему все так, но пришел я по другой причине, хмыкнул Стас. У нас сегодня встреча со стилистом. Думаю, помощь на первых порах не помешает. Мне нужно всего одно платье. — недоуменно произнесла девушка, не думала, что для этого понадобится отдельный человек. — Ну, ты уже официально подруга шефа! — хмыкнул Стас, поднимаясь на ноги и протягивая ей руку. — Смысл прятаться? Пора извлекать пользу.